Глава 17 Иван чувствовал, что момент побега близок. Каждую ночь он думал, что она та самая. Мгновенно просыпался от каждого шороха, сторожил минуты, боялся быть не готовым. Он же не должен подвести никого. лизонька то молодец, какая и казака упредила. «Видать, все рассчитала моя баронесса, хоть бы мизинчик поцеловать!» «А Микола-то молодец!» Дурачком так искренне прикидывался. «Какое письмо! Какое письмо! Как сыграл! Талантище!» Еле слышно шептал в темноту граф, таращась с подозрением на углы, разговаривая с только ему виденными собеседниками, чертенком и пауком мохнатым. Кляксами они прятались у потолка, перетекали от стены на стену, заворачивались юлами в трещинки и выбоины, как только по коридору раздавалось шарканье ног надзирателя. Именно по ним граф узнавал о приближении опасности и вовремя мог замолчать, Свои нравные соседи никогда не подводили. Бесеныш часто кривлял рожи, дочесал коричневое пузо, махая иногда не в тощим хвостом, пристушивался, скались к человеческому бреду, пукал он знатно, вонь в камере стояла омерзительная, и заводил сволочь, забавлялся, не только слезы, но и душу выворачивал. Паук никогда не слушал, вечно полз и крался к изголовью. Все норовил на шею мохнатые лапы наложить. Да только отмахивался от него Суздарев, уворачивался в самый последний момент. Стряхивал на пол с тоской, смотря как животина бежит стремительно в спасительный темный угол. Привык к своим сокамерникам, знал повадки каждого наперед. «Ясно какое, Микола, письмо о свободе». «Свобода! Аляска!» «Но ты успокойся, Николай Иванович!» — обращался Суздарев уже к новому воображаемому собеседнику. «Здесь есть тонкость одна — заковыка. но ну, ты понимаешь, друг любезный, может, побегать то и не будет? Ты не горячись, ты рассуждай и пойми. Скорее всего, не будет. Может, грамота какая? А что? Лизам все может. Грамоту такую проще купить, чем форт». Тревожный сон стал настолько кратким, что напоминал миг. Закрыл глаза, открыл, стряхнул паука с лица, быстро осмотрел камеру, все на месте, дальше ждать дня, а затем и следующей ночи. До последнего граф надеялся на рождественское волшебство, тлел надеждой на помилование, просил у Господа. А ночью в сон тревожный провалился, и сразу чужая рука на плечо легла, сжала тихонько, потрясла, замычал с просонья, отмахиваясь еще и от паука вредного и приставучего. — Тише, барин, не ерепенься! — Что там, Егорыч, что возитесь? — Да он головой, кажись, тронулся, мычит и глазами красными зыркает. «Барин — Барин! Из темноты выступила вторая фигура. «Не время баловать, слышишь?» Щеки ожгло, с глаз словно пелена сошла. Граф резко сел в постели, враждебно смотря на вошедших. Сутулые фигуры солдат инстинктивно отшатнулись. Суздарев трезвел сознанием. «Забью, холопы!» — Иван негодовал. «На кого руку подняли?» «Но-но, ваше сиятельство, вы свои барские привычки сейчас здесь оставьте, и давайте-ка поторапливайтесь. Время...» «Какое время?» — спросил Иван, сдуваясь. «Условленное, какое еще? Сапожки-то вот так наденем, и давайте на голову беретик натянем, чтоб не надуло. Молодец! Тише теперь, барин, следуй всегда за нами, и ходу должны успеть!» Суздалев кивал, машинально подчиняясь, то ноги подставляя то голову, а сам изредка в угол косился. Все ждал бесеныша напоследок, а чертяка так и не появился, выходкой своей сеял в душу неясную тревогу. «Давай, давай, барин, поспешай!» спину требовательно подтолкнули. Иван вжал голову в плечи, и три тени заскользили по коридору. Перед ними бесшумно, как по волшебству, открывались двери и решетки. Надзиратели прятались в тени, не выказывая своего присутствия и давая проход. Под градом скатывался из-под арестантской бескозырки. Граф была замешкался, немного сбился с ритма, пытаясь утереться, но тут же получил неласковый удар по спине. «И вздумать забудь! Нет времени останавливаться! На каторгу все пойдем!» «Торопись, ваше сиятельство!» — тревожно шептал уверенный голос, обдавая амбра чеснока, лука и ржавой дешевой селедки. «Скоро, барин, все закончится! Задышишь свободой полной грудью!» «Егорыч, замолкни, беду накричишь!» Сердце Ивана бешено заколотилось, словно сработал запрещенный кот. «Беду накричишь! Что может быть хуже?» Пронеслось в голове графа, и он споткнулся. Солдат сзади схватил за хлястик, матеря затрещала, но не дал упасть. «А друг мой, казак, где?» — Всполошился вдруг Суздалев. «Вы куда меня, черти, ведете? На опыты? Я дальше не шагу!» Граф резко остановился. Ему вдруг стало понятно. «Обманули! Добрались! Настала его очередь!» Видно, Микола уже сгинул. Грязные исключенные пальцы потянулись к нему со всех сторон. Душу и сердце воровать не стали, но больно схватили и потащили дальше. — Николай Иваныч! — отчетливо вскрикнул Иван и остановился, пораженно рассматривая длинный холл с железными дверями. — Друг мой, где ты? — Замолкни, барин, замолкни! Грязные пальцы зажимали рот, рвали губы. в моче и тряс головой, пытаясь вырваться из тисков. Надзиратель смотрел на него бешеными глазами. «Я тебя, сука, сейчас здесь кончу! Ты понимаешь это? Если понимаешь, кивни!» Иван на всякий случай кивнул. «Теперь у тебя дороги обратно нет. Ты или до конца идешь, или мы тебя в расход пускаем, как при попытке к бегству. Решай! Кивни, если идешь дальше!» Граф кивнул. «Молодец, барин! Мы свое дело делаем, ты свое! Такой уговор! Бегом!» «А Микола-то где?» – зашептал Суздарев, когда его снова потащили вперед. Еле ноги успевал переставлять. Один раз поджал, и его пронесли несколько метров. «Я так и не понял!» «Про казака уговора не было!» – отрезал голос старшего. «Как не было?» – еле слышно спросил Иван Холодея. «Сама мысль показалась ему абсурдной, дикой и неправильной. Как не было? Мы же вместе!» На крыше форта сильный порыв ветра покачнул, сбивая с ритма. Надзиратели замерли на миг, оценивая обстановку. «Туда!» — кивнул сердитый и дрочливый, кивая в сторону северной башни. «Намучились мы с ним, уже сил моих нет, блаженный какой-то!» Замолк, не знал, на что шел. Надзиратель волком зыркнул на товарища. Пригнулись низко, заскользили. По черным глубоким лодам прыгал одинокий прожектор. Высвечивал пену бушующих волн. «Когда надо будет в другую сторону посветить, не боись! Они по квадратам работают, все рассчитано!» Снова подбодрил Егорыча, старший словно мысли читая. «А там дальше как Бог даст!» «Куда же меня ведут? Чего они хотят от меня? Что за план побега?» – лихорадила Ивана. Граф запнулся и упал. Удивленно, медленно поднялся, глядя на надзирателей. Солдаты чуть подстали, соблюдая дистанцию. Старший сдернул с плеча винтовку. Суздалев посмотрел вперед. Край стены и пропасть за ней. Внизу бушующее море. Глотнул обжигающего воздуха, закашлялся. Зато мозги прояснились. Снова посмотрел на солдат. «Прости, господи!» – зашептал Егорыч, тоже винтовку с плеча скидывая и клацая затвором, загоняя патрон в ствол. Граф понял миг, что все вокруг подстроено. «Инсценировка!» – выпрямился, гордо голову вскидывая. «Мерзавцы!» – зашептал Иван. Перед глазами хороводом закружили лица возможных врагов. «Были тут и князья, и император». И пехотные офицеры, и разгневанные отцы, жаждущие его крови, ни на ком не остановилось. Пронеслись хороводом быстрым, только голову вскружили. «Но «Ну, хоть так умру, от пули-то лучше, чем на опытах медицинских». «Кто?» — скрижетнул зубами, спросил граф, надеясь хоть в последний миг услышать правду. «То дело не наше!» — выкрикнул в ответ Егорыч. «Эй, барин, и ты не Ерепенсий, Егорыч! Ты суть-то правильно понял, но, видно, не до конца. Совсем мозг камень съел. Сейчас баркас появится, и прыгать тебе надо, понимаешь? Вниз прыгать, в море. А не прыгнешь, стрелять нам придется. Возьмем грех на душу, хоть дело и служивое. Назад тебе хода нет. Да не могу я в блаженного стрелять!» загорячился Егорыч, опуская винтовку. «Сопляк! Баркас! Чей?» растерянно спросил Суздарев. «Где? То неведомо нам. Сказано доставить на крышу. Доставили. А дальше уже сам. Я все сказал. Смотри вниз!» Слова скрадывал ветер. «Увидишь Баркас, прыгай. Подберут тебя. Там, может, и уйдете. Егорыч, время давай!» «А, мать честная!» – застонал надзиратель, зажимая винтовку локтем и свободной рукой, доставая трепицу из-за пазухи, бережно стал разворачивать ее. Граф не сводил завороженного взгляда, думая, что Иуда припрятал. Солдат бережно развернул последний лоскуток, и Ваня увидел серебряную луковицу часов – Кажется, целую вечность у Егоровича не получилось отщелкнуть крышку. Захотелось помочь. «Одна, две!» Начал вести он хитрый арифметический подсчет, считая деление. «Семь минут осталось!» «Успели!» Облегченно выдохнул старший. «Теперь, барин, смотри вниз и прыгай солдатиком, как посчитаешь, что до Баркаса доплывешь. Время дадим вам чуток всего, понимать должен!» Иван смотрел вниз, в пропасть и видел только бушующие волны. Море пугало своей чернотой и веяло безнадежностью. Правое колено предательски дрогнуло, неожиданно ломаясь от страха, еле справился с напастью. «Я не вижу ничего!» — обреченно зашептал Суздалев. «Не вижу!» — комок подкатил к горлу. На волнах белыми пятнами колыхались чайки, и вдруг взгляд выхватил на воде продолговатую тень баркаса. Большая мореходная двухвесельная шлюпка стремительно приближалась к форту. Она появилась словно из ниоткуда и с каждым четким взмахом приближалась к нему. Летела, и на носу знакомая фигура смотрит на воду. Его ищет. «Лиза!» Лиза я здесь! — закричал Ваня, отчаянно махая руками здесь еще я еще не прыгнул. Я сейчас родная! Граф заторопился, скидывая с головы без козырку и начиная раздеваться. Бронеса резко отшатнулась от воды и подняла голову кверху, ища взглядом любимого, тот отчаянно замахал руками, привлекая к себе внимание. Измайловская замахала руками в ответ, чуть не вывалилась из баркаса и схватилась одной рукой за борт, другой продолжая махать. Граф счастливо засмеялся. «Я здесь, любимая! Я иду! Это Лиза моя!» — кричал Суздалев, обалдевшим надзирателем, оборачиваясь. «Это моя Лиза! Она за мной пришла!» По воде резко побежал луч прожектора, и вдруг он четко встал на баркасе. Ослепленная баронесса, одетая в нелепый балахон, вскинула руки к лицу, прикрываясь, кривясь и не понимая ничего. Шлюпка резко заметалась, пытаясь уйти в темноту. Видно, на веслах сидели умелые удальцы. Луч держал цепко, но у них ничего не получилось. Раздался знакомый шорох летящего в цель снаряда, и за кормой лодки вспучился мощный пузырь воды. На лодке заработали вестами, активнее пытаясь уйти от опасности. Следующий снаряд, наоборот, не долетел до морской шлюпки, и суденышко снова подпрыгнула на волнах от близкого взрыва. вилку берут», — привычно подумал Суздалев, и дыхание его остановилось. «Как вилку? Там же Лиза!» Прямое попадание из такой родной пушки Барановского точно угодило в корму шлюпки, разворачивая и разбивая суденышко. Люди тех, кого сразу не разорвало веером, вылетели из баркаса. «Лиза!» — неуверенно прошептал Суздалев. «Не взыщи, барин! Христом Богом прошу! Ничего личного! Но с форта сбежать-то невозможно!» «Лиза!» осипшим голосом прошептал Ваня, подбегая к краю форта. «Кончай его уже, Егорыч, будь мужиком! Я сейчас сам выстрелю, ты мне всю выслугу портишь! Да я сейчас, господин онтер-офицер, сейчас и бабу, и блаженного, грех-то какой, не замолю ведь!» Граф медленно обернулся в сторону спорящих. Посмотрел на них свысока, на букашек мелких, живущих только им понятной жизнью, величественно развел руки в стороны и упал спиной в пропасть. У ошеломленного Егорыча запрыгала в руке серебряная луковица, решив пожить в последние секунды самостоятельной жизнью. Потом часы, подаренные самим начальником форта за безупречную службу за 10 лет верного старания, выпрыгнули из пальцев, встретились с крепким каменным перекрытием и разлетелись в разные стороны с печальным треньканием. миг пожираемой темнотой, Егороч тоненько заголосил, склоняясь, урядник засвистел в свисток и выстрелил в пустое место перед собой, потом перезаряжая, подбежал и выстрелил опять в темноту, особо не стараясь попасть, но показывая подчиненному, какое должно быть на самом деле рвение и усердие. Егорыч, понятливый солдат, мигом оказался рядом, и уже вдвоем они стали сверху расстреливать опасные на вид и просто подозрительные пятна на воде, и продолжали это делать до тех пор, пока в поле обстрела не попали шлюпки форта». Егорыч оторвался от прицельной мушки и с тоской посмотрел на унтер-офицера. Глаза его помутнили от муки и душевной боли. — Найдут, — уверенно заявил старший надзиратель. — Не боись, не уйдет, выловят труп. — Да что мне тот труп? — дрожащим плачущим голосом сказал Егорыч. — Мне часы жалко. Удар о воду был настолько сокрушителен, что в глазах у Ивана ночь стала днем. Тело с хрустом вывернуло, воздух вышибло из легких. Вода ожгла каждую клеточку огнем, как снаружи. Так показалось, что и изнутри мысли залихорадило. А вдруг чудо, вдруг она жива? Ведь их любви завидовали многие». Граф сделал несколько сильных рывков наверх, прорываясь сквозь толщу воды и, давясь судорожным вдохом, выкрикнул в разбросанной вокруг обломки «Лиза! Лиза, где ты?». Как только зрение постепенно стало возвращаться, Суздарев увидел впереди себя в воде смутный силуэт человека. В два грибка достиг места, поднырнул под тело и отшатнулся, столкнувшись вплотную с незнакомым бородатым лицом моряка. «Лиза!» — снова закричал Иван. Луч прожектора медленно прошелся рядом по обломкам, и граф увидел, как у одного из тел в спасательном жилете волны живо колеблют длинные волосы. Сомнений быть не могло. Не помня себя, не замечая вокруг уходящие в воду пули, Суздарев быстро доплыл до девушки и, глупо улыбаясь от нахлынувшего счастья, радостно выдохнул. «Лиза, любимая, я нашел тебя! Я тут! Теперь будет порядок!» И подхватил баронесу на руки. Рука его скользнула к голове, и пальцы неожиданно погрузились в пустоту из изломанного черепа. Граф инстинктивно отдернул руку, откинул длинную прядь с лица Измайловской, и дыхание его сковал холод. В глазах мертвой Лизы... Навсегда застыло удивление. «Нет!» – прошептал граф. «Нет!» Он столько раз видел в разные эпизоды своей жизни это детское, наивное удивление кузины в ожидании чуда, что и сейчас ждал, как губы разойдутся в радостной улыбке восторга, а изумительные тонкие пальчики захлопают аплодисменты. Ничего не произошло. «Нет!» — очень тихо прошептал Суздерев, быстро теряя силы. одервеневшие от холода пальцы скользнули по брезенту спасательного жилета, не в силах ухватиться за тело, и граф медленно стал уходить под воду. А там на поверхности с удивлением в глазах осталась лежать Лиза. Она смотрела на него, не мигая, и все не улыбалась. Иван протянул к ней руку, желая дотянуться до любимой в последний раз, и неожиданно дернулся от резкой боли в бедре. Показалось, ногу разорвала пополам. От новой вспышки боли Суздалев перевернулся барахт, его пальцы резко потянулись к бедру, но вместо пасти чудовища вцепились в скользкое древко багра. Кто-то резко потянул вверх. «Есть ваш брод, Еще один! На дно барка собросайте к остальным, выловить всех, вплоть до крохотного куска! Этот без жилета!» Тюремный офицер живо заглянул в лицо, похлопал по щекам графа, перевернул на бок, и когда тот стал исходить и водой, радостно заржал. «Ах, ламоны! Подчарки водки каждому! Это же арестант наш! Да еще и живой!»